Глава одиннадцатая. «Так вот ты какая, манна небесная!» — невольно подумала Соня. Иначе как манкой назвать то, что сыпалось с неба, было нельзя. Но Дашка радовалась, словно ребенок. Кому-то на день рождения природа преподносит тюльпаны, а кому-то первый снег. Пашка подарил ей какую-то цацку. Сильно потратился, чем заслужил еще один плюс в свою пользу. Парень не знал, что кроме него есть и другой претендент. И выбор далеко не очевиден. «То есть, когда тебе будет 37, ему...» Она округлила глаза. «Исполнится 56?» Соня кивнула. Она решила, что если знают все, то почему бы не узнать и Дашке. Но теперь, когда подруга без конца осыпала ее вопросами, уже жалела об этом внезапном порыве. «А фотка есть?» — оживилась она. Соня кивнула. Фотографироваться Никита не любил. И делала это крайне редко. И потому она, как настоящий фотоохотник, буквально вылавливала удачные кадры и хранила их на смартфоне. Обычно на фотографиях он получался слишком серьезным и хмурым, но Соня ведь знала, что это не так. Лишь на одной из подборок Никита смеялся. Она предложила ему сделать совместное селфи, и в самый последний момент он начал ее щекотать. Ведь не отстанет же, подумала Соня и принялась листать фотографии. На одной из них Никита отвлекся от ноутбука, чтобы глотнуть кофе, и увидел в кустах ее объектив. Недолго думая, он свернул самолет из бумаги и метко пульнул его в нарушителя личных границ. Получилась забавная серия снимков. На другой подборке он сидел за рулем. В соседний город они отправились вместе. Никита по делу, а Соня увязалась хвостом. В итоге поездка превратилась в настоящее приключение. С нерабочим кофейным автоматом, который заживал их купюру. С целым ведром яблок, неизвестно зачем купленных ими по дороге обратно. С игрой в попутчицу, которой пришлось расплатиться натурой. Соня протянула подруге смартфон. На выбранном ею снимке Никита стоял с сигаретой в зубах. Он думал о чем то пряча в руки в карманах. А сигарета дымилась во рту. Вышло круто. Особенно в черно белом формате. «Вау!» — присвистнула Дашка. «Это у нас на балконе», — зачем-то добавила Соня. Подруга ее не расслышала. Она увеличила фото. «Да он просто этот. Как его?» «Джордж Кулуни?» — подсказала Соня. В Дашкином взгляде промелькнуло озарение. «Да нет же!» «Ну, этот, мужик из рекламы про бритву». Они рассмеялись. «Ну, подожди, а где Женю?» Без зазрения совести бросила Дашка. Обойдешься, подумала Соня, отбирая смартфон. «Это будет их первая зима и первый встреченный Новый год. Снег покроет лысую землю, и за окном обязательно будет красиво. Слева — белые крыши соседних высоток. Справа — лиственный лес и овраг. А за ним — низкорослая сплотка уютных пряничных домиков». Ночью в ярких огнях фонарей будет видно, как падает снег, и случайный прохожий, припозднившись, спешит по морозу домой. Они купят елку, игрушек и разных гирлянд. Никита включит что-нибудь романтически зимнее и сварит глинтвейн, а Соня украсит их праздничный символ. «Только вот где его ставить?» — она задумалась, воображая себе и гостиную. «А почему бы и нет?» Мысли плавно переключились на ванную комнату и на фоне морозной сказки с большим панорамным окном в её маленьком мире возникла гирлянда огней. Телефон встрепенулся в руке. На экране мелькнули забытые инициалы. Макс Бу прислал сообщение, уведомляла соцсеть. Их переписка оборвалась внезапно. По причине вполне очевидной. Она открыла застывший во времени чат. Пульсы зачистил. Интуиция подсказывала, что прочитанное может ей не понравиться. «Привет», — писал Максим. «Ну и как оно?» Соня выдохнула с облегчением. Именно так чаще всего начинался их диалог. Возможно, все не так уж и плохо. И его потенциальная ненависть к ней — это плод нездоровой фантазии. Но вслед за этим вместо привычной чашечки кофе последовал текст. «Никогда бы не подумал». Всего лишь четыре слова, значение которых так сильно зависит от интонации. Это может быть как восторг, так и глубочайшая неприязнь. В их случае скорее второе. «Прости», — ответила Соня. Какие еще слова способны оправдать ее поступок? Да и стоит ли оправдываться? Ты мне ответь на один вопрос. Только честно, — попросил Максим. Он не грубил, не пытался унизить. И если ответ на вопрос — это все, что она может сделать? Хорошо, — согласилась Соня. Максим замолчал. Карандаш на странице их чата то оживал, принимаясь писать, то опять замирал. Он же трахал тебя, когда ты ходила со мной на свидание. Соня сглотнула обиду. Она вспомнила его руки. То, какими они были теплыми, Его смех и попкорн, что летел во все стороны. «Да», — написала она. С тех пор, как их правда всплыла, потребность быть честной возникала все чаще. Он вскоре ответил. Соня вышла на главный экран, но его сообщение все равно продолжало настойчиво бить по глазам. «Сука», — прочитала она. «Всего одно слово. А как много скрытого смысла». Крупицы снега барахтались в воздухе, кружась перед носом, оседая на рукава. Какие-то таяли сразу. Другие еще успевали оставить свой след в этом мире. Эта проба зимы, несмотря на свою краткосрочность, открывала второе дыхание, освежала горячий воздух, посыпала, как сахарной пудрой, полысевшие пятна газонов, и, уставший от серости город, обновлялся, дыша полной грудью. На погасшем экране смартфона россыпь белых крупинок становилась все гуще. Соня стерла их рукавом, и сложила виновника в сумку. Жаль, что память уже не сотрёшь. Он смирится. Ему нужно время. Так недавно сказала мама. Похоже, оно было нужно им всем, и не только отцу. «Сонь, ну чего ты?» Дашкин голос стал жалобным. Подруга придвинулась, но, несмотря на их близость, она ей не верила. Недоумение читалось на румяном лице. Проступала сквозь притворную жизнерадостность. «Ну давай же, скажи это», — думала Соня, что он бросит меня, наигравшись что ему нужен секс, а я, как последняя дура, влюбилась без памяти. Но Дашка, вздохнув для приличия, принялась утешать ей. «Да все нормально будет», — проговорила она. Соня шмыгнула носом. Глупо думать, что люди поймут их и примут. Их любовь — это дар. Или, может, проклятие. Быть изгоем сумеет не каждый. Я одной не хватило бы смелости. Только с ним, только вместе. «Зато он красавчик», — продолжала подруга. «Я вот вообще не люблю жирных». «Ты видела парня у Ленки с четвёртого курса?» «Она его скоро догонит», — включилась в беседу Соня, вспоминая, о ком идет речь. «Вот с кем поведешься, философски заметила Дашка. «А вообще это тренд. Сейчас модно иметь разницу в возрасте. Ты погляди вон на звезд. Не желая быть голословной, подруга нырнула в смартфон. «Вот, смотри». Она ткнула в статью на экране и стала зачитывать имена. Соня слушала невнимательно. Ветер высушил слезы. Он прогнал недовольное серое облако, моросящая манной крупой. Нет, они не изгои. Они просто счастливы. Но и пусть, что у их абсолютного счастья непривычные глазу черты.